В тот вечер весь город гудел как улей, взволнованный вестью о покушении на жизнь сеньора Соборного настоятеля. Многие полицали председателя муниципальной палаты за то, что он приостановил судебное дело. Особенно усердствовали господа из оппозиции, видевшие в нерешительности этого должностного лица ещё одно доказательство коррупции и легкомыслия. нынешнего правительства, толкающего страну в пропасть. Зато соборным настоятелем все восхищались как святым, какое милосердие, какая кротость. Под вечер сам сеньор де Кан вызвал к себе падре Амаро и принял его отечески со словами: "Приветствую моего пасхального агнца". Выслушав повесть о нападении клерка и о великодушном заступничестве падре Амаро, он воскликнул: Сын мой, вы соединили в себе юность лимака и благоразумие ментора. Да, вы достойны быть жрецом Минервы в её городе Саленто. Когда поздно вечером Амара явился в Сан-Джоаниере, его встретили как святого мученика, ускользнувшего от беснующейся черни Даклетиана или от хищников на арене цирка. Амелия, не скрывая волнения, долго жала ему обе руки, вся дрожа, глядя на него блестящими от слёз глазами, как во всех торжественных случаях его усадили в зелёное кресло каноника. Дона Мария де Асунсан настояла на том, чтобы ему подложили подушечку под больное плечо. Потом, по требованию всего общества, он подробно описал роковое происшествие с того момента, как беседуя с коллегой Сильверио, Коллега держался просто молодцом, заметил посреди площади клерка, занесённого от головой дубину с видом настоящего грамиве. Эти детали привели дам в ужас. Клерк оказался злодеем, ничем не лучше Лонгина или Пилата. Лонгин, по преданию, до римский сотник, который пронзил копьём рёбра распятого Иисуса Христа, чтобы убедиться, что он уже мёртв. Евангелие от Иоанна, глава 19, 34. Ах, какой негодяй! Он заслужил, чтобы сеньор Падра Амара растоптал его ногами. Ах, простить такое злодейство! Для этого надо быть святым. Я поступил, как подсказывало мне сердце, отвечал падра Амара, смиренно потупив глаза. Я вспомнил слова Господа нашего Иисуса Христа: "Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую". При этих словах каноник, поперхнувшись от гнева, сказал: "Ну, знаешь, лично я, если бы меня ударили по правой щеке, словом Так аза перед Господом нашим Иисусом Христом я бы, конечно, подставил левую щёку по велению неба. Но исполнив, как служитель церкви свой долг, с ударами мои я бы изувечил мерзавца. Вам было очень больно, синьор падра, раздался из дальнего уголка едва слышный никому неизвестный голос. Невероятное происшествие! Донна Анна Гонсоза заговорила после десяти лет молчания. В глубинах сонного оцепенения, которого ни праздники, ни траур не могли рассеять, вдруг затрепетало человеческое чувство. Все дамы благодарно заулыбались ей, а польщенный Амара ласково ответил. «Пустяки, донна Анна! Пустяки, милая сеньора!» Он, правда, ударил сильное, но у меня крепкое сложение. «Ах, это чудовище!» — вскричала дона Жозефа Диос, ужасаясь при одной мысли, что кулак переписчика посмел нанести удар по этому святому плечу. «Чудовище! По-моему, его надо заколать в кандалы и послать мастить дороги. Я-то давно его раскусил, а меня не обманешь. Я всегда говорила, что у него лицо убийцы». Он был пьян. Когда мужчина выпьет, Робка пробовала заступиться Сан-Жаннере. Её прервал единодушный крик негодования. Ах, не оправдывай его, это кощунство. Он зверь, дикий зверь. Шум негодования охватил гостей, когда явился Артур Кауссера и прямо с порога объявил самую свежую новость. Нунис вызвал к себе Жоана Эдуарда и сказал ему дословно следующее. «Мне в конторе разбойники и негодяи не нужны. Вон!» Сан-Жанейро ужаснулась. «Бедный Жоан! Что он будет есть?» «Пусть пьет! Пусть пьет!» — закричала Дона Мария де Асун-Сан. Все засмеялись. Только Амелия, побледнев, низко склонилась над шитьем. И я потрясла мысль, что Жуана Эдуарда ждёт голод. "Право не вижу тут ничего смешного", сказала Сан-Жонайра. "Я ни одной ночью не смогу уснуть, подумать только, у бедняги нет куска хлеба и негде добыть, ужасно. Нет это не годится. Пусть меня извинит сеньор Падра Амара". Но Амара тоже вовсе не хотел, чтобы несчастный молодой человек терпел нужду. Амара не злопамяте Если клерк в тяжёлую минуту постучится к нему в дверь, то две или три серебряные монеты, он не богат и больше уделить не может, но, скажем, три или четыре монеты, он охотно подаст от всего сердца. Святость подра Амара привела старух в экстаз. Это ангел. Они умилённо взирали на сеньора соборного настоятеля молитвенно сложив руки. От него, как от святого Винцета де Поля, веяло насердием, и в комнате становилось благостно, как в часовне. Дона Мария де Сансан даже вздохнула от избытка благодати. Но тут появился сияющий нотариус. Размашисто пожимая руки, он говорил с торжеством: Так вы уже знаете, этот негодяй и убийца изгнан ото всюду, как шелудивый пёс, но не свышвырнул его из конторы. А доктор Гадзин только что сказал мне, что в гражданское управление пусть даже не суётся. Он уничтожен, похоронен. Все добропорядочные люди могут вздохнуть с облегчением. И этим мы обязаны синьору Падре Нотарио. Воскликнула дона Жозефа Диас. Заслуги падра нотарио были признаны всеми. Только благодаря ему, его энергии, его хитроумию было обнаружено вероломство Жоана Эдуарда и спасена Амеля Азинья, Лиерия и все общество. Чтобы не предпринял этот мошенник, я буду стоять у него на пути, пока он в Лиерии Я не дам ему шагу ступить. Что я вам говорил, сеньоры? Я сотру его с лица земли. И вот он стёрт с лица земли. Его желчная физиономия сияла. Он поудобнее уселся в кресло и вытянулся, наслаждаясь заслуженным отдыхом после нелёгкой победы. Потом обернулся к Мелие. Что было то прошло? «Вы избавились от дикого зверя. Это я вам точно могу сказать». И целый хор голосов вновь разразился похвалами ей за то, что она порвалась с диким зверем. «Это самый добродетельный поступок во всей твоей жизни. Бог тебя просветил. Тебя Бог любит, дочка. Словом, ты святая, Амелия», — заключил каноник Амелия. Явна зелась на столь непомерные восхваления. А по-моему, мы слишком много говорим об этом про Щелыги. Не прикажете ли сеньора подать нам чайку? Амелия молчала, торопливо работая иглой. Время от времени она обращала на подра Омара беспокойный взгляд. Она думала о жане Эдуарда, об угрозах нотариу. Перед её взором возникало лицо клерка, осунувшееся от голода. Он изгнан ото всюду, спит под чужой дверью, и пока дамы болтая рассаживались вокруг чайного стола, она тихо сказала Амара: "Я не могу спокойно думать о том, что его обрекли на нищету. Конечно, он дурной человек, но по меня здесь внутри словно шип воткнулся. Я не могу радоваться". тогда падра амара проявил свою доброту, побеждающую всякое оскорбление, как и следует возвышенной душе христианина. Милая дочь моя, вы напрасно тревожитесь. Он не умрёт от голода. Никто не умирает от голода в Португалии. Он молод, здоров, не глуп. Он заработает себе на жизнь. Не думайте об этом. Все эти громкие слова падра нотариу Конечно, молодому человеку придется покинуть Леирию, и мы больше о нем не услышим, но во всяком другом месте он может свободно устраивать свою жизнь. А я ему прощаю, и Бог зачтет это. Эти великодушные слова, сказанные в полголоса и сопровождаемые полным нежности взором, совершенно ее успокоили. Милосердие сеньора-настоятеля казалось ей... более возвышенным, чем все, что ей доводилось читать и слышать о благочестивых монахах и святых. После чая золото она села рядом с ним. Тихая блаженная радость наполняла ее душу. Все, что так мучило и тревожило ее, Жоанна Эдуарда, свадьба, супружеский долг, отныне исчезло из ее жизни. Клерк уедет, получит где-нибудь место — А сеньор Падра Амара останется здесь с ней полной любви. Время от времени коленей к дрожаща со прикасались под столом. Когда все вдруг закричали на Артура Каусера, который в третий раз выиграл и победоносно размахивал своей картой, под столом встретились их руки и страстно сплелись. Из её и его груди вырвался одновременно лёгкий вздох, затерявшийся квох-то не старух. Весь вечер они расставляли фишки по своим картам, не говоря ни слова, с раскрасневшимися лицами, охваченные одним и тем же желанием. Когда дамы одевались, Амелия подошла к фортепиано, и Амара незаметно шепнула ей на ухо. «О, милая, я так тебя люблю. Неужели мы никогда не сможем побыть наедине?» Она хотела ответить, как вдруг позади них раздался резкий голос нотариу, надевавшего плащ возле буфета. Что это сеньор держит у себя подобную книгу? Все обернулись и стали с недоумением смотреть на книгу в переплёте, на которую нотариус показывал кончиком зонта, как на предмет гнусный. Дона Мария де Асунцан поспешила к буфету с загоревшимися глазами, надеясь увидеть какой-нибудь из этих ужасных новых романов, в которых описываются безнравственные поступки. Амелия тоже подошла и сказала с удивлением. «Но это же панорама, всемирная панорама». «Я и сам вижу, что панорама», — сухо ответил нотарио, «но я вижу и нечто другое». Он открыл книгу и прочитал надпись на первом чистом листе. Эта книга принадлежит Джоанну Эдуарда Барбозе и служит ему развлечением в часы досуга. Вы не понимаете? А между тем это очень просто. Неужели сеньоры не знают, что человек, поднявший руку на священнослужителя ипсо факто, отлучен от церкви, также как и все принадлежащие ему предметы. Ипсо факто тем самым в силу садиенова латинский. Дамы отшатнулись от буфета, на котором лежала знаполучная панорама, при ужасной мысли об отлучении, ведь отлучение от церкви непоправимая катастрофа. Ливень молний обрушивших карающим богам Они притихли, пугливо сбившись в кучку возле нотариуса, а тот в накинутом на плечи плаще стоял скрестив руки и наслаждался произведённым эффектом. Сан-Жонейра изумлённая до крайности отважилась спросить: "Вы говорите серьёзно по адренотариу?" Нотариус возмутился: "Серьёзно ли я говорю? Вот так вопрос. Неужто я стал бы шутить?" с отлучением от церкви милейшего синьора. Спросите у синьора каноника, шучу я или не шучу. Все взоры обратились к канонику, этому неисчерпаемому кладезю церковной премудрости. Тот сразу, впав в менторский тон, вследствие давней семинарской привычки, заявил, что коллега нотарио совершенно прав. Кто наносит побои служителю церкви, Зная, что тот облечён саном, ipso facto предаётся анафеме, так гласят каноны. Это так называемое латентное или молчаливое отлучение. Оно не требует ни специального постановления папы или епископа, не соответствующего церемониала. Оно действительно само по себе и достаточно, чтобы все верующие считали обидчика отлученным. И обращаться с ним следует как с таковым, сторониться и его, и всех предметов, ему принадлежащих. Нанесение побоев священнику, продолжал каноник внушительно, считается столь тяжким преступлением, что булла папы Мартина Пятого, ограничившая случаи молчаливого отлучения, сохраняет его для тех, то оскорбляет действием служителя церкви. И каноник привёл другие буллы, а также уложения Инокентия IX и Александра VII, апостольческие энциклики и другие грозные документы. Он гремел латынью и совсем запугал старух. Так гласит наше вероучение, заключил он. Но лично я считаю, что не стоит устраивать из-за этого переполох. Донна Жозефа сейчас же накинулась на него, но мы не можем рисковать своей душой из-за того, что тут разбрасывают по столам отлучённые предметы. Уничтожить всё это, засуетилась Донна Мария де Асумсан, сжечь, немедленно сжечь. Донна Жуакина Гонсоза оттащила Амелию к окну и стала допрашивать. Нет ли в доме других вещей, принадлежащих ее бывшему жениху? Оглушенная Амелия призналась, что где-то у нее в комоде лежит его носовой платок, перчатка и плетеные соломки-портсигар. «Все сжечь!» — закричало в изступлении синьора Гонсоза. Столовая гудела от крика старух, обуреваемых благочестивой яростью. Дона Жозефа Диос и дона Мария де Асумсан — твердили упоительное слово огонь. Амелия и старшая Гонцоза переворошили все ящики в комоде, перерыли бельё, ленты, чулки, разыскивая преданная Анафиме предметы. Сан-Жоноер, напуганная и удивлённая, жалась к канонику, взирая на эти приготовления к новому auto-da-fé в её мирной столовой. Каноник, проворчав что-то себе под нос насчет инквизиции в частных домах, уютно расселся в кресле. «Пусть почувствуют, что неуважение к сутане не проходит безнаказанно», — тихо объяснял нотарио на ухо Амара. Соборный настоятель одобрил его кивком. Он был чрезвычайно доволен этим взрывом. крайнего бешенства, которое свидетельствовало о любви к нему набожных дам. Но Донни Жозефи не терпелась. Она схватила панораму, обернув руку концом шали, чтобы не скверниться, и закричала в комнату, где продолжались лихорадочные поиски: "Ну, нашли? Да, всё здесь". Сеньора Гонсоза выбежила в столовую, бы добротно держана весу портсигар, перчатку и носовой платок. Дамы со глушительным гомоном повалили на кухню. Сан-Жонер, как хозяйка дома, последовала за ними, чтобы посмотреть, что там произойдёт. Оставшись одни, трое священников переглянулись и захохотали. В женщинах сидит какой-то бес, философски заметил каноник Нет, ваше преподобие нет, сделав озабоченное лицо, возразил нотариу. Я засмеялся только потому, что со стороны всё это действительно выглядит несколько забавно, но чувства наших милых дам заслуживают всяческого одобрения. Они доказывают преданность духовным пасторам, и отвращение к нечестивцу это прекрасное чувство. Да, чувство это прекрасно. Он решительно подтвердил Амара. Каноник встал. Если бы клерк попал сейчас к ним в лапы, они, пожалуй, и его бы сожгли. Я не шучу. Моя сестрёнка как раз для этого и создана. Тарк вьмада в юбке. "Яна по своему права", рассудил нотариус. "Нет, не могу. Я должен посмотреть на экзекуцию". Не выдержал каноник. Это надо видеть своими глазами. Трое священнослужителей отправились на кухню и остановились в дверях. Дамы толпились у очага, освещённые ярким пламенем, отблески которого причудливо играли на шалях и мантиях. Русая стояла перед плитой на коленях и дула изо всех сил на огонь. Переплёт панорамы уже оторвали, И почернелые, сохнущиеся клочки страниц, сверкая искрами, взмывали вверх, увлекаемые током воздуха, и кружились среди светлых языков пламени. Только лайковая перчатка не хотела гореть. Тщетно её подпихивали щипцами в самую середину пламени. Она обуглилась, скорёжилась в морщинистый комок, но не воспламенялась. Её сопротивление выводило старуху из себя. Всё потому, что она с правой руки, совершившей злодеяние, бесилась Донна Мария де Асумсан. "Дуй на неё, девушка, дуй сильней", советовал из-за двери каноник, веселясь от души. "Ах, братец, сделай милость, не зубоскаль над серьёзными вещами", крикнула Донна Джозефа. э сестрицы. Или ты думаешь, священники хуже тебя знают, как жечь ненучастивцы? Какие претензии, однако. Дуйте посильней, дуйте посильней. И тогда, доверившись опыту сеньора каноника, Гонсоза и дона Мария, присели на корточки и тоже начали дуть. Другие с безмолвной улыбкой, удовлетворению, следили блестящим жестоким взглядом за перчаткой. Наслаждаясь стремлением нечести, неугодной Господу. Огонь трещал, взвивался с веселой яростью в разгаре своей древней очистительной миссии. Наконец среди расколённых головешек не осталось ни единого следа панорамы, платка и перчатки нечестивца. В этот самый час Личистив Жоан Эдуардо сидел у себя в комнате на кровати и рыдал, вспоминая о Мелию, милые вечера на улице Милосердия, и думал о чужом городе, куда ему надо уехать, и о том, что придётся заложить в ломбард одежду, и спрашивал себя, за что с ним поступили так жестоко, с ним, работящим, незлобивым человеком, беззаветно любящим свою Амелию.